Глава 23. Начало пути Граф нагулялся до такой степени, что дошел до своей будки, забрался в нее и упал там, вытянув лапки. Я тоже немного устала, но мне, к сожалению, нельзя было, вот так, как пес, брякнуться на кровать и беззаботно валяться там в свое удовольствие. У меня были дела: отмыть дохлого ужа от дорожной грязи, отделить от него кожу и высушить ее вместе с осиновой корой. «Мяу!» — донеслось от гаража, когда я уже собиралась войти в дом. «Вот ведь я балбесина-то. Кошку на охоту отправила, а гаражную дверь оставила закрытой. Пока я гуляла, муха двух мышей для Нефёда приволокла, сложила их у двери и сидела там под дождем. Меня ждала». «Ты ж моя умница!» — похвалила я ее и впустила в гараж. Кошка сцапала одну из мышек и потащила ее в тот угол, где домовой предавался тоске и унынию. «Я тоже зашла». Захотелось посмотреть, сообразит он, что с подношением делать, или нет. Нефёд вздохнул, почесал мухи за ушком, поднял на меня несчастный взгляд. «Это от меня!» — кивнула я на мышь. В его больших желтых глазах сначала промелькнуло непонимание, а потом они вдруг расширились еще сильнее и наполнились слезами. «У меня от жалости аж сжалось все внутри, сама чуть не разрыдалась» а мокрая муха потерлась со своего подопечного и отправилась за второй мышью бери и не бойся подбодрила я нефеда он осторожно как хрупкую драгоценность взял придушенную полевку своими маленькими енотовыми ручками лапками и прижал к себе до этого мне никогда не доводилось видеть энергию подношений а теперь вот довелось она тончайшая и имеет нежный золотистый оттенок ой как ее мало С грустью подумала я, когда процесс поглощения закончился и глаза домового блеснули таким же золотистым светом. Но этого либо было достаточно, поскольку вторую мышь Нефёд немедленно припрятал в углу про запас, либо он опять решил экономить. Меня это открытие не порадовало. Я ведь его обратно в дом хочу переселить. А он мне там везде дохлых мышей по углам напихает. «Муха!» Подозвала кошку и вынула из бельевой корзины один пакетик вермишели быстрого приготовления. «А ну-ка, милая моя, оттащи Нефеду вот это». Кошка посмотрела на меня недовольно, но приказу подчинилась. Пакет, правда, порвала, пока волокла его по полу. «Нефёд, ешь», — попросила я. Он забрал энергию и этого подношения тоже. «Супер! Значит, насчет мышей приказ можно отменить, пока эти два лохматых питомца мне весь дом тухлятиной не провоняли. Поскольку белену я нейтрализовала, а защита в доме стояла исключительно из-за нее, первым делом я убрала защитное поле. Выложила из карманов на кухонный стол пакетики с дохлой змеей и осиновой корой. Вернулась в гараж, чтобы отменить приказ для кошки. Отнесла в дом ее и Нефеда перетащила обратно корзину и ящик с припасами домового. Насыпала мухи в одну миску сухой корм для котят, а в другую налила молоко. Она заслужила. Только после этого я сподобилась разуться и задумчиво посмотрела на дорожке грязных следов, оставленных кроссовками в гостиной и в кухне. Мыть пол или не мыть — вот в чем вопрос. Решила сначала разобраться с ингредиентами для волшебного крема, а потом заняться уборкой. Пока я брезгливо морщилась, снимая с расплющенного ужа кожу, пока выкладывала плод своих стараний и древесную кору на решётку для духовки, пока отдыхала, сидя за столом в кухне, и планировала порядок последующих действий, проще говоря, пока я наконец-то собралась отмывать пол от грязи, до да нельзя благодарный нефёт уборку уже практически закончил. Он воду терпеть не может, поэтому приволок из детской упаковку влажных салфеток И извел их почти все, оттирая с ковра или нолеума мои грязные следы. До кухни только добраться не успел, а использованные салфетки сложил кучкой в углу возле входной двери. Увидел, что я вошла в гостиную, подбежал ко мне, обхватил мою ногу лапками и уткнулся в нее мордочкой. Я все-таки прослезилась. Потрепала домового по пошерстке и сказала ему: Я друзей не бросаю дурачок. Этой ночью мы спали втроем: я, домовой и кошка. Я долго ворочилась и не могла заснуть, волнуюсь перед предстоящими изменениями в своей внешности и жизни. Муха еще вечером простила меня за подчинение и охотно перетаскала Нефёду те из его припасов, которые могла нести или волочить. Я ей это даже не приказывала. Она сама сообразила. «Устала, бедняжка». Свернулась клубочком справа от меня, сразу же включила свой мурчальник и заснула. А домовым спать не нужно. Нефет просто улегся рядом со мной и благодарно обнял мою руку. Из-за ошейника Марии он не может оборачиваться кошкой и уже давно лишён таланта к демонстрации вещих снов. Это мы выяснили. А я была бы благодарна даже за самый запутанный вещи сон, потому что неопределенность будущего меня пугала. Первый проходящий автобус до Мичуринска останавливается на нашей остановке на трассе в половине седьмого утра. Но до этой остановки нужно еще ехать или топать пешком километра три. Я завела будильник на 4 часа, потому что нужно было успеть собраться и измельчить высушенные ингредиенты для магического снадобья. Не выспалась. Вставать с постели не хотелось категорически, но я заставила себя это сделать. Умылась, заварила крепкий чай Сунула в электрическую кофемолку кусочки осиновой коры и с удовлетворением отметила, что техника, которой мы с Власовым ни разу не пользовались, поскольку растворимый кофе готовить проще, справилась с поставленной задачей на отлично. Высушенную змеиную кожу она тоже перемолола. Получился не совсем порошок, но у меня в кухне не имелось ступки, в которой можно растереть ингредиенты в пыль. Ещё мне нужно было накормить свой зоопарк, прилично одеться и собрать документы, потому что с вечера я этого не сделала. Из дома выскочила только без пяти-шесть и помчалась на остановку, боясь опоздать. Я предполагала, что на остановке будут еще люди из Мизгиревки, но не думала, что так много. Оказалось, что нужно еще и очередь занять, и если водитель автобуса всех в салон не пустит, то придется стоять еще полчаса в ожидании следующего общественного транспорта. Мне-то торопиться некуда, я могу и подождать но всё равно неприятно. А добрые пенсионерки еще и перешептываться начали, бросая в мою сторону косые взгляды. «Эля, доброе утро!» — подошел ко мне Николай Романович, муж Веры Ивановны. «Доброе», — отозвалась я кисло, — «только душное. Наверное, сегодня опять жара будет». «Будет», — уверенно пообещал он. «А я вот молоко на рынок везу. Верка ехать не захотела, давление у нее скачет. А вы там его сами продаете или сдаете куда-то? спросила я. «Самому за место платить надо», — ответил он. «Ясно», — кивнула я. «Оно того не стоит. Сколько везет это «Да две банки трехлитровых, усмехнулся сосед. «Было бы больше, я б насчёт машины договорился с кем-нибудь, но она что-то с недавних пор быстро киснуть начала. Вчерашняя вечерняя уже скисла. Боюсь, и это подкиснет, пока довезу. Либо Верка плохо вымя моет». Либо заболела наша коровка. К ветеринару вот заодно заеду, проконсультируюсь. Жалко, если резать животину придется. Думаю, у коровы со здоровьем проблем никаких нет. Выдвинула я свою теорию. А вот вашей супруге стоило бы пореже нос в чужие дела совать и сплетни по селу разносить. Вы не к ветеринару сходите, а лучше в церковь. И батюшку попросите, чтобы он ваш дом осветил и по двору кадилом помахал. Не понял. «Это ты к чему?» – нахмурился Николай Романович. «К тому, что злой язык большие проблемы за собой в дом тащит», – ответила я. «Вера Ивановна сплетничает, а кто-то ей за это мстит. Сейчас молоко киснет, завтра прыщи на языке выскакивать начнут, а потом и до более серьезных проблем дойдет. Кто-то у вас тут в Мизгиревке с колдовством знается, воду кладбищенскую под ворота льёт, порчи наводит. Не знаете таких?» Пенсионер сощурился задумчиво, потер затылок ладонью, а потом выдал мне информацию. «Галка, если только. Раньше я о таком бы на бабку Серафиму сказать мог, но она померла уже». «Галина Львовна точно этим заниматься не будет», — возразила я. «А ты-то почем знаешь?» — подозрительно покосился на меня Николай Романович. «Может, ты сама и пакостишь? Вы ведь недавно приехали-то». А до того времени все у нас хорошо и спокойно было. И Верка тебя обидела тем, что в дела ваши семейные полезла. Она-то по доброте душевной, без умысла, а ты. дать фу на тебя. Зря я эту тему подняла. Хотела как лучше, но получилось, как всегда. Еще и виноватой осталась. Теперь по мезгиревке слухи пойдут еще и о том, что я ведьма. С другой стороны, так даже лучше. Человек, который другим пакости делает, На эту сплетню поведется, интерес проявит, а я его вычислю. Польза мне от этого вряд ли какая-то будет, потому что колдовством в селе явно дилетант промышляет. Зато любопытство удовлетворю». Сосед отошел от меня подальше, и как раз в этот момент к остановке подъехал автобус. Всех желающих он вместить не смог, поэтому мне пришлось ждать следующий. И не только мне. Нас шесть человек на остановке осталось. Николай Романович уехал. Я погрузилась в невеселые размышления на разные темы и начала бродить вдоль дороги рядом с остановкой. Отвлеклась от тяжелых мыслей только тогда, когда на обочину прямо передо мной съехала черная лада. Привет, ты в город? опустив стекло, поинтересовался Антон Лопатин. Ну и кто из нас кого преследует? насмешливо вскинула я бровь. Залезай! позвал он, толкнув дверь изнутри. Спасибо! поблагодарила я и забралась в салон. Твоя машина! Я что-то во дворе у тебя ее не видела. И гаража у вас нет». «Да я только вчера вечером ее из ремонта забрал», — пояснил Лопатин. «В яму влетел здесь недалеко, а местные умельцы, пока запчасти нужные нашли, пока заменили, в городе быстрее починили бы. А тебе куда в Мичуринске?» «В суд», — честно ответила я. «Еду на развод подавать». «Сочувствую», — вздохнул Антон. А я завтра уже в родные края сруливаю. Отпуск заканчивается, пора возвращаться. Твой протежек, кстати, так и не позвонил насчет дома. Он не особенно надежный. Может вообще от своей идеи отказаться? Сообщила я. А как же твой муж с таким ненадежным партнером дела вел? Удивился Лопатин. Да вот так и вел, пожала я плечами. Мирон все измеряет вероятной прибылью. С точки зрения бизнеса это, наверное, хорошо. От продолжения дискуссии на данную тему меня отвлек телефонный звонок. Звонил следователь Дима Кочкин. Сообщил о том, что недалеко от Тамбова обнаружен труп мужчины по приметам, совпадающий с описанием Власова. Попросил приехать на опознание. После этого сообщения и до опознания подавать на развод было бы странно. «Мне не в суд надо, а на автовокзал», — сообщила я Лопатину. Поеду в Тамбов на опознание. И расплакалась. Антон понял эти слезы по-своему, а я ревела от обиды. Насколько гнилым должен быть человек, чтобы вот так безжалостно подставлять невиновных ради достижения своих целей. Напрасно я исцелила Артура Карпунина от безумия. Лучше бы он оставался в психушке.